Глава 49. Сначала Рауден сторонился библиотеки. Там все напоминало о принцессе. Но вскоре его начало невыносимо тянуть туда, потому что там все напоминало о ней. И вместо того, чтобы горевать о потере, Рауден посвятил себя исследованию зависимости, которую открыла Сарин. Он изучал Эйен за Эйеном и обнаружил в их начертаниях другие соответствия с местностью. Эйен-Ино, знак воды, дополняла волнистая линия, полностью повторяющая изгибы реки Арадель. Символ дерева Дии включал в себя несколько кругов, означающих «южные леса». Эйены являли собой своего рода «карты Арилона. Каждый нес в себе небольшие вариации одной и той же общей картины. Каждый начинался с трех основных линий — побережье, горная гряда и озеро. Во многие включалась еще и нижняя черта для реки Калумо, разделявшей Орелон и Дюладел. Некоторые детали до сих пор ставили его в тупик. Почему на Эйене Мия, которым обозначали птицу, где-то посреди графства Ион красовался косой крест? Почему Эйен Рий покрывала случайное на первый взгляд, россыпь точек? Ответы могли храниться в одном из томов библиотеки, Но пока принц не нашел никаких объяснений. Теперь у него случались приступы дор по меньшей мере дважды в день. Каждый казался последним, и от раза к разу он все больше слабел, как будто его жизненная энергия иссякала, как вода в колодце. Рауден уже не сомневался, что рано или поздно сломается. Вопрос заключался в том, сумеет ли он прежде найти разгадку. Принц в отчаянии стукнул кулаком по карте. С ухода Сарин прошло пять дней, а он все еще не нашел ответа. Ему начинало казаться, что он будет искать вечно, бродя вокруг да около, но так и не открыв секрета Эйендор. Подробная карта королевства висела на стене рядом со столиком. Тонкая бумага зашуршала, когда он разгладил ее, внимательно всматриваясь в линии. Края потрепались от старости, а чернила выцвели. Карта пережила расцвет и падение Элантриса, и принц от всей души желал, чтобы она умела говорить и открыла ему тайны. Он покачал головой, уселся на стул Сарин и нечаянно столкнул из стопки верхнюю книгу. Со вздохом Рауден откинулся на спинку и начал чертить Эйены, ища утешение в привычном занятии. Недавно он начал осваивать новую, более сложную технику Эйендор. В текстах говорилось, что эйены становились могущественнее, если обращать тщательное внимание не только на длину и наклон, но и ширину линий. Хотя они действовали и при одинаковой ширине, но если изменить нажим в определенных местах, то символом добавлялась точность и сила. Поэтому он упражнялся в описанном в книге способе, используя мизинец для тонких линий и большой палец для широких. Также он пробовал чертить, тонкой палочкой и пером. Пальцами получалось удобнее, к тому же правильные контуры значили гораздо больше, чем орудия, которыми их рисовали. В конце концов, при помощи эйендор эландрийцы навечно впечатывали символы в камень, но также выкладывали их из тонкой проволоки, щепок или других подручных материалов. Судя по всему, создавать эйены из материальных предметов было труднее, но они имели тот же эффект, независимо от того, чертили их в воздухе или выплавляли из стали. Его занятия не приводили ни к чему. Он добился образцовой точности, но эйены не работали. Особо деликатные, почти невидимые линии он рисовал ногтем, другие чертил сразу тремя пальцами, все, как описано в книгах, и ничего не помогало. Все усилия пропадали впустую. В коридоре защелкали ботинки. Новое изобретение Мариша оснастило обувь толстой кожаной подошвой с гвоздями чтобы не скользить. Рауден поднял голову и сквозь прозрачное очертание Эйена наблюдал, как открылась дверь, и вошел Галоден. «Ее Сеон только что залетал к нам, Сюл». «Он еще здесь?» Дьюл покачал головой. «Улетел почти сразу. Он просил передать тебе, что принцесса, наконец, убедила лордов восстать против Телри. Сарин ежедневно посылала своего Сеона в Эландрис с отчетами о происходящем что дарило принцу сомнительное утешение. С одной стороны, он понимал необходимость быть в курсе событий внешнего мира, с другой — тосковал по счастливому неведению. Раньше он волновался только об элантрисе, а теперь на его плечи снова легли переживания за судьбу королевства, усиленные сознанием, что он ничем не может помочь. Эйш упомянул, когда привезут продовольствие. «Сегодня вечером». «Хорошо». Она придет?» «Ограничения все еще в силе, Сюл», — покачал головой Дьюл. Рауден кивнул, не давая грусти, отразиться на лице. Он не знал, как Сарин умудрялась отправлять в с партии еды, но по неизвестной причине она просила не забирать ящики, пока не уйдут приносившие их. «Хватит грустить, Сюл», — ворчливо сказал Галадан. «Это тебе не идет». Чтобы предаваться меланхолии со вкусом, тебе не хватает врожденного пессимизма. Принц поневоле улыбнулся. «Извини. Просто порой мне кажется, что, как ни старайся, наши беды только множатся». «Все еще никаких сдвигов, Сайундор?» «Нет. Я сравнил старые карты с более новыми, искал изменения на побережье или в горах, но все осталось прежним». Пытался рисовать основу под другим углом, но тоже бесполезно. Линии не светятся, если не выдержать наклон точно. Даже озеро не изменилось. Я не могу понять, в чем дело. Может, основные линии и не менялись, сел Может, нужно что-то добавить? Я думал об этом, но что? Я не слышал о новых реках или озерах, и уж точно в Орелоне не появлялось новых гор. Рауден рассеянным мазком большого пальца завершил Эйон-Эхе. Он пристально вгляделся в центр символа, который олицетворял Орелон. Ничего не изменилось. Только когда случился Реод, земля разверзлась. «Разлом!» — воскликнул принц. «Разлом?» — с сомнением протянул Галадан. «Он случился из-за Реуда? а не наоборот. «А что, если нет?» — возбужденно возразил принц. «Что, если землетрясение произошло до Реуда, а не после? Землю на юге рассекла трещина, и внезапно все Эйены перестали действовать, ведь теперь им требовалась дополнительная линия, чтобы совпадать с очертаниями королевства. И Эйен-дор, на которой стоял Элантрис, рухнула вместе с ним». Рауден впился взглядом во все еще висящий в воздухе Эйен. Он недолго колебался и, наконец, провел черту там, где, по его представлениям, должен был проходить разлом. Ничего не случилось. Палец не оставил за собой линии. Эйен вспыхнул и погас. «Наверное, ничего не выйдет», — сказал Дьюл. «Нет». Рауден начал Эйен заново. Его пальцы мелькали и кружились в воздухе. Он рисовал со скоростью, которую сам не подозревал в себе и воссоздал символ за секунды. В конце он остановился и занес руку над нижней частью, под тремя основными линиями. Он почти ощущал. Принц решительно ткнул в воздух и перечеркнул основу. За его пальцем протянулась тонкая светящаяся линия. И тут его ударила волна. Дор с ревом рвалась из-за преграды, и на сей раз ее ничто не останавливало. Сила хлынула в Раудена, как вырвавшаяся из берегов река. На мгновение он задохнулся, купаясь в ее мощи. Дор неслась вперед, как дикий зверь, которого слишком долго держали в клетке. Ему почудилось, что она рада. Также внезапно сила исчезла, принц споткнулся и упал на колени. «Сюл?» Тревожно позвал Галадан. Рауден покачал головой. Он не мог подобрать слов, чтобы описать пережитое. Палец на ноге все еще болел, он по-прежнему оставался проклятым элантрийцем, но Дор освободилась. Он исправил то, чего от него ожидали. Дор больше не станет его мучить. Он услышал похожий на потрескивание горящего пламени звук. Его эйен пылал ярким светом. Рауден вскрикнул и взмахом приказал Дьюлу пригнуться, потому что символ вдруг перекосился, очертания потеряли форму, а линии закрутились водоворотом, пока из них не получился огненный диск. В его середине образовался тонкий луч красного света, который все ширился, в то время как потрескивание пламени перешло в громкий монотонный гул. Эйен превратился в кружащийся на месте огненный вихрь. Принц почувствовал жар от него и поспешно отступил. Символ вспыхнул ослепительным заревом, из него вырвался длинный язык пламени и опалил воздух над головой Галадона. Язык лизнул к полку, и она с оглушительным взрывом обрушилась, осыпаясь на пол уже пеплом. Охваченные огнем книги отдельные страницы разлетелись по библиотеке, врезаясь в стены и другие полки. Колонна огня исчезла, жар пропал, и от резкого контраста Раудена показалось, что по коже бегут мурашки. Последние обгорелые страницы, покачиваясь, опустились на пол. От полки осталась дымящаяся кучка пепла. «Что это было?» — настырно допытывался Галладен. «Кажется, я только что уничтожил раздел биологии», — восхищенно ответил принц. «В следующий раз, Сюл, я бы посоветовал не проверять теории на Эюне Эхе. Кола!» Дьюл опустил на пол стопку обгоревших книг. Они уже час расчищали библиотеку, чтобы убедиться, что нигде не осталось дымящихся углей. Согласен. Раудена переполняло счастье, и ему не хотелось оправдываться. Просто так получилось, что я упражнялся именно с ним. На самом деле так эффектно вышло потому, что я добавил много изменений. Галадон оглядел библиотеку. Обугленная проплешина отмечала место, где стояла взорванная полка, а по всему полу расположились стопки полусожженных книг. «Может, попробуем на другом символе?» — предложил принц. Голоден фыркнул. «Только без огня!» Рауден кивнул и начал Эйен Эйш. Быстро завершил похожий на песочные часы контур, добавил линию разлома и в беспокойном ожидании шагнул назад. Эйен залился светом. Свечение началось с кончика линии побережья и за считанные секунды охватило символ разбегающимися по луже масла огнем. Сначала Эйен вспыхнул красным, но вскоре побелел, как раскаленный в кузнице металл. Свет усилился и теперь горел ровно, освещая все вокруг мягким сиянием. «Получилось, Сюл», — прошептал Галаден. «Во имя Долокина. У тебя получилось!» Рауден счастливо кивнул. Он нерешительно подошел к Эйену и приложил к нему ладонь. Символ не нагревался, как и говорилось в книгах. Но кое-что казалось неправильным. Он не такой яркий, каким должен быть. «Откуда ты знаешь? Ты же их раньше не видел». Принцу упрямо покачал головой. «Я много читал. Эйн Эйш такой величины должен освещать всю библиотеку, а этот светит не ярче фонаря». Он потянулся и хлопнул посередине символа. Свечение немедленно угасло. Линии пропадали по очереди, как будто стирались невидимым пальцем. Принц нарисовал еще один Эйен Эйш, на сей раз включив все усиливающие добавления, которые знал. Когда вокруг символа установилось ровное свечение, оно оказалось чуть сильнее первого, но и близко не подходило к положенной мощи. «Что-то все еще мешает магии», — заключил Рауден. «Он должен был получиться слишком ярким для глаз». «Думаешь, не следовало добавлять линию разлома?» — спросил Дьюл. «Нет, очевидно, что значительная часть проблемы заключалась в ней. Теперь Эйендор действует, но ее все еще что-то сдерживает. Возможно, надо добавить еще какие-то детали». Галаден поглядел на свои руки. Даже на темной коже Дьюла пятна Шауда виднелись отчетливо. «Попробуй». «Исцеляющий Эйен Сюл». С согласным кивком Рауден вычертил в воздухе символ иен. Добавил уточнения, которые направляли энергию на тело Галадана, и три усиливающие метки закончил короткой линией разлома. Эйен на мгновение вспыхнул и угас. «Что-нибудь ощущаешь?» Дюл покачал головой потом поднял руку и осмотрел полученный вчера, когда поскользнулся на грядках порез у локтя. Ничего не изменилось. «Боль все еще при мне, Сюл, разочарованно произнес он. «И сердце не забилось». Этот Эйен повел себя не так, как другие. Он исчез как раньше, до того, как мы догадались про разлом. Получается, что Дор не сумела тебя найти. «Тогда зачем нам это, Сюл?» — с горькой злобой спросил Галадон. «Мы все равно останемся гнить в городе». Рауден положил руку ему на плечо. «Мы найдем применение силе, дружище. У нас в руках оказалась магия элантрийцев. Возможно, не все работает, но мы же еще толком не пробовали. Только представь себе, мы получили доступ к силе, которая украсила Элантрис, кормила весь Орелон». Не стоит оставлять надежду, когда подошел так близко к цели. Галадан поднял голову и печально улыбнулся. Пока ты рядом, Сюл, ни у кого не выйдет опустить руки. Ты категорически не даешь людям спокойно предаваться отчаянию. После того, как опробовали множество эйенов, стало очевидным, что Дор все еще не вырвалась на свободу полностью. Они заставили взлететь лист бумаги, но не смогли поднять книгу. Перекрасили одну из стен в синий цвет, вернули обратно, и Рауден сумел превратить небольшую кучку углей в несколько зерен. Результаты обнадеживали, хотя некоторые эйены не работали вообще. Например, любой эйен, направленный на одного из них, вспыхивал, и тут же газ. Против одежды символы не возражали, но напрочь отказывались воздействовать на тело. Рауден даже обломил ноготь на большом пальце и безуспешно попытался поднять его в воздух. Единственное объяснение, которое пришло ему в голову, он уже высказывал ранее. «Наши тела замерли в процессе изменения, дружище», — рассуждал он, наблюдая, как вспыхнул висящий перед ними лист бумаги. Связанные последовательностью Эйены работали прекрасно. Шаут не закончил перемены. То. Что не дает Эйендор набрать полную мощь, также удерживает нас от превращения в настоящих илантрицев. Похоже, что пока превращение не завершится, на нас Эйены не подействует. Я все же не понимаю, почему произошел первый взрыв, Сиул. Галадон тщательно вырисовывал Эйш. Он знал всего несколько символов, а крупным рукам Дюла было трудно добиться предельной точности. Сейчас он снова ошибся, и символ исчез. Дьюл нахмурился, но продолжал говорить. «Тот, Эйн казался очень мощным. Почему остальные работают с меньшей силой?» «Точно не знаю», — протянул Рауден. Несколько минут назад он поборол сомнения и воспроизвел Эхи с теми же дополнениями, что и в первый раз. У него вышел запутанный иероглиф, готовый выстрелить огромным языком пламени. Вместо этого Эйен выплюнул тонкий пучок огня, которого едва хватило бы, чтобы подогреть чашку чая. Принц подозревал, что первый взрыв подпитала текущая сквозь него дор, как наглядное выражение долгожданной свободы. Возможно, за десять лет слишком много дор скопилось в одном месте. Как собирающийся под потолком пещеры газ, а первый Эйен исчерпал многолетние запасы. Галладен передернул плечами. Они еще многого не понимали. Рауден присел, и его взгляд упал на один из томов. Ужаленный внезапной догадкой, он вскочил и ринулся к кипе книг по Эйендор и выбрал ту, где страницу за страницей покрывали начертания Эйенов. Дьюл с недовольным видом последовал за ним и уставился через плечо принца на выбранную им страницу. Изображенный там Эйен поражал своими размерами и сложностью. Раудену пришлось передвинуться в сторону, чтобы уместить все изменения и уточнения, разбегающиеся далеко за пределы центрального символа. К тому времени, как он закончил, рука заныла, а Эйен висел перед ними стеной переплетающихся линий. Он медленно разгорелся, контуры изогнулись и обернулись как полотно вокруг принца. Галадан испуганно вскрикнул. Через несколько секунд свет померк. С одного взгляда на лицо друга Рауден понял, что у него получилось. «Сюл, ты вылечился?» «Боюсь, что нет», — с сожалением качнул головой принц. «Это всего лишь иллюзия. Смотри». Он поднял руки, по-прежнему серые и покрытые темными пятнами. Он шагнул к блестящей табличке на боковине полки, чтобы взглянуть на лицо. На него смотрело искаженное отражение незнакомца. На нем не просто отсутствовали пятна, оно совсем не походило на его внешность до Шауда. «Иллюзия?» — переспросил Дил. Рауден кивнул. «Она основана на эйоне Шао. Но к ней добавлено столько уточнений, что начальный символ практически не имеет значения». «Но она не должна действовать на тебя. Мы же вычислили, что Дор не находит илантрицев. «Не находит», — согласился принц. «Иллюзия привязана к моей рубашке. Она покрывает кожу, как одежда, но ничего не меняет». «Тогда для чего она нам?» Рауден улыбнулся. «С ее помощью мы сможем покинуть Эландрис, дружище».